Папа ему писал. Теперь я вообще ничего не понимаю. Папа, ты знал, что Брент уже обращался к Коре в 2002? Нет. Удивляется тот. Впервые слышу. И письма никакого не получал. Она утверждает, что Брэнд тебе писал. Я жестом указываю на Бэкку. Не было никакого письма. Думаете, если бы Брент мне все рассказал, я бы закрыл на это глаза?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 А про себя думаю, упаси, Господь. Когда они с Ребеккой уходят, в комнате становится легче дышать. Сьюз идет в номер, чтобы позвонить детям. Мама размышляет вслух, стоит ли заказать еще закусок, или мы окончательно перебьем аппетит. Дженнис читает брошюрку о духах-хранителях, которую дала ей Ребекка. Как-то вдруг возвращается: Наверное, тебе хотелось бы на нее взглянуть.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 Почему вокруг Брента всегда все прыгают? Мы пораженно переглядываемся. Видно, в отношениях Ребекки и Брента все не так гладко. Его же выгнали из дома, напоминаю я, а он отец вашей дочери. А мне какое дело, огрызается та. Если он живет на улице, сам идиот. Никогда еще не видела, чтобы человек так быстро менялся. Очарование мигом с нее слетает, лишая всей привлекательности.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 Мы займемся своим делом, а ты, Ребекка, своим. Рад был повидаться. Он демонстративно встает с кресла. После некоторой паузы Ребекка тоже встает и берется за вышитую бисером кожаную сумку. Все равно у вас ничего не получится. Цедит она сквозь зубы. Бекка права, Шансов ноль. Вот ведьма!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 Знаешь, я тут подумала, хорошая сегодня погода. Может, прогуляемся?